Глава 11. Спасительная пустота. Яма обречённых — место пренеприятнейшее. В самом начале демонической карьеры меня пару раз случайно угораздило туда свалиться, и желание повторять этот опыт я точно не испытывала. Увы, моего мнения никто не спрашивал. Заснула утром 1 января в нормальной постели, а спустя несколько часов проснулась от невыносимой жары. Такой, будто в сауне поспать решила. Разлепила глаза и увидела вокруг себя только цветное пламя. Демоническое, конечно же. Все бы ничего, но я ведь свою темную суть истощило почти до нуля, чтобы баланс магии из-за моего присутствия в мире смертных не нарушался. А потом еще и на протяжении нескольких месяцев природные силы добросовестно рассеивали мою противоестественную энергию. В итоге Мария сцапала мой дух настолько беспомощным, что и в глаз-то ей плюнуть сил никаких не было. А все потому, что я в очередной раз решила следовать какому-то долгоиграющему и детально продуманному плану, а не рубить с плеча. «Ну как? Нравится?» Злорадно осведомилась моя учительница, когда отправленные ею в яму черти подтащили мой пылающий дух к самому краю огненного барьера. «Я, по твоей милости, на этой сковороде почти год жарилась. Вряд ли ты протянешь столько же. Но так даже лучше. Местечко тепленько для меня в династии освободило». а теперь просто сгинешь. Я знаю, с какой целью ты к смертным сбежать пыталась, и даже отпустила бы тебя, если бы была уверена, что ты новых неприятностей не создашь. Мне спокойнее будет, если ты здесь загнешься под бдительным присмотром. Я не стала спрашивать, что она сделала с моей смертной оболочкой. И так ведь понятно. Будь я такой же бесчувственной, как все демоны, было бы все равно. А у меня за родственников Полины душа болела. Новый год же. Праздник. а у них горе. Бесчеловечно это. С другой стороны, от чего я хотела от демонов? Всего за несколько месяцев Мария достигла достаточного для четвертой ступени уровня магических сил. Обрела не только давно утраченную способность к воплощению в своем изначальном человеческом обличье, но и получила почти неограниченный доступ к миру смертных. Добрыми делами она достигла таких высот. Ага, как же. Она и раньше так людям относилась с высокомерным презрением. так с чего бы ей сейчас об их чувствах задумываться? Я не была религиозной и набожной ни в первой своей жизни, ни во второй, но в яме обречённых ассоциативный ряд, связанный с посмертным наказанием за грехи, выстраивается как-то сам собой. «Нагрешил? Гори в аду». Из душ простых смертных демоническое пламя только темную магию выжигает, а дух демона целиком из такой магии состоит. Плоти нет, поэтому и болеть вроде бы нечему. Но когда пылает сама душа, не только прижизненные грехи вспомнишь, но и в том покаешься, чего никогда не делал. А я ведь делала. Давно, да, но время меня не оправдывает. По моей милости, когда-то тысячи безвинных душ в этом же пламени горели только ради того, чтобы я стала демоном. Если и существуют непростительные грехи, то мои как раз из этой оперы. Мертвых не вернешь ни слезами, ни раскаянием. Я злодейка. Безжалостное чудовище. И если сравнивать меня с Марией, то я по масштабам злодеяний переплюнула эту новоиспечённую демоницу так, что у неё слюны не хватит со мной тягаться. Самокритика — это побочка демонического огня. Я читала об этом в Бестиарии. Чем дольше находишься под действием пламени, тем больше грехов себе припишешь, лишь бы душевные муки быстрее закончились. Демонам плевать на людские проступки, их только темная энергия интересует. Но раньше я иногда приходила к яме только для того, чтобы послушать, как люди каются. Любопытно было, забавно даже. А как сама в яме очутилась, так сразу как-то стыдно стало за прежнее любопытство. И не выберешься ведь, пока кто-нибудь из старших демонов не вызволит. Кто меня вытащит? Правильный ответ — никто. По моей вине Горыныч вырвался из логова и сожрал нескольких членов разных династий. И Мегина. Мария сказала, что за это меня теперь главы династии особенно недолюбливают, поскольку Мегин был всеобщим любимцем и отличался редкими магическими способностями. Никто, кроме него, не мог даже дохлую голову змеи нарастить, а мой наставник вырастил полноценную. «Ты хотя бы понимаешь, что она творила?» отчитывал меня Олег в свой единственный визит к яме. «Да, я это прекрасно понимала». У Гарыныча было три головы. Одна адекватная, способная поддерживать демонический огонь ямы обречённых, и две в старческом маразме. От Мегина требовалось обновить головы, нарастить минимум две новых и полноценных, чтобы можно было отсечь неадекватные. С поставленной задачей по моей вине он справиться не успел, а других подобных умельцев в демоническом мире нет». Если и третья, старая голова змея, впадет в маразм, поддерживать огонь в яме обречённых сможет только одна новая. А этого мало. Пламя ямы уже не сможет с прежней интенсивностью перерабатывать темную магию обречённых душ в полезную энергию. Мир демонов начнёт истощаться. Равновесие магических сил будет нарушено. Свет возьмет верх над тьмой, и демоны прекратят своё существование. Да и по барабану, если честно. На этот процесс не одна сотня лет уйдет, а человеческая жизнь в разы короче. Мне хватило бы и малости — быть рядом с любимым мужчиной столько, сколько ему отпущено судьбой, видеть, как растет мой сын, взять на руки внука. Я не хочу быть демоном, и мне плевать, развалится демонический мир или нет. Я просто хочу по-человечески прожить хотя бы одну жизнь. В первой мне навязали темный дар, вторая и вовсе оказалась подделкой. Сколько можно надо мной издеваться? Боги вообще в дела людей не вмешиваются и живут себе припеваючи, а от демонов одни только проблемы. Я злилась. На всех и на саму себя. То вспоминала, сколько зла я принесла в мир смертных, когда встала на путь перерождения, то проклинала демонов за сам факт их существования. Олег пришел к яме всего один раз, а Мария наведывалась частенько. Проверяла, дотяну я до суда изначальных или нет. В один из таких визитов она рассказала, что демонам меня сдали боги. когда порталы в местах произрастания молодильных яблонь вдруг начали запечатываться божественной силой один за другим, демоны возмутились и потребовали от богов объяснений. Я предполагала, что рано или поздно это случится, но не думала, что так быстро. Но боги слили только сам факт встречи со мной. О том, где я нахожусь, они демонам ничего не сказали. И о том, что я кота Баюна своим слугой сделала, тоже промолчали. «Демоны думали, что я сразу же помчусь к Власову, поэтому искали меня в мире смертных только на территории династии Агарата». А потом Мария получила должность Мегина и доступ ко всем его тайникам и запасникам, в одном из которых обнаружилась пленная перерожденная нежить для опыта с Горынычем. Нефёда-демоница узнала сразу. «Это она предложила переродить его, чтобы по следу духа найти меня». «Но у домашней нежити сила колдовская». Принудительно переродить таких духов могут только боги, в связи с чем между богами и демонами была заключена сделка, касающаяся конкретно Нефёда. Для того, чтобы добиться желаемого, Мария рассказала богам обо всех моих злодеяниях на пути становления демоном. Сама-то она иначе демоницей стала. Не успела миру богов и их колдовской силе навредить, а я — монстр. Так и есть на самом деле, но все равно неприятно. Я же перевоспиталась». а добродетельные боги поверили словам злодейки о том, что я удрала из мира демонов в мир смертных, чтобы творить зло. Все мои тщательно продуманные планы рухнули. Все пошло прахом. Провела в мире смертных больше полугода, а с Власовым и сыном даже не повидалась. Причинила новые страдания семье Полины. Нажила себе врагов в лице божеств. Не выполнила свои обязательства перед котом Баюном, которого вернули обратно к древней яблоне в горах. Оставила не Фёда одного и в растерянности в чужом городе. Это не моя вина, конечно, но он же мой друг. Не вырваться, не вернуться, не исправить уже ничего нельзя. Оставалось только ждать суд, в вердикте которого можно было не сомневаться. И человеком была никчёмным, и демон из меня получился с изъянами. Страдала молча, каждой частичкой своей демонической души, чувствуя безжалостное очищающее пламя. В день суда за мной явилась Мария, чего и следовало ожидать. Я провела в яме почти три месяца, в результате чего от моего духа осталась лишь способность мыслить и витать во тьме бесформенным и слабым сгуском энергии. Ни воли, ни целей, ни желания продолжать это бессмысленное существование. Я просто сдалась. Даже не слушала, о чем говорят главы династий, да и о чем они могли говорить. Приговор ведь заранее был известен. «Мы не можем ее казнить». Сквозь пелено уныния и безысходности пробился к моему разуму голос одного из изначальных демонов. Знакомый такой голос. Я даже заинтересовалась, кто это решил замолвить за меня словечко. Не то чтобы надеялась на пощаду, просто стало любопытно. «И почему же казнь невозможна?» — осведомился Агарат. «Не только казнь, но и дальнейшее пребывание в яме обречённых тоже». ответил ему тот самый тёмно-фиолетовый демон, с которым я оказалась запертой в библиотеке, когда Мегин разрушил защиту котла бесов. Присмотритесь к ней повнимательнее, особенно к тому, что скрывается за основой духа. Я видел эту демоницу незадолго до ее побега и сразу заметил, что с ней что-то не так. А сейчас, когда услышал ее незаконные сделки с романом и второй жизни, понял, что именно меня тогда насторожило. Она умерла во второй раз, но не прошла повторное перерождение и принесла сюда то, что было даровано ей вместе с последней жизнью. Не думаю, что это ее вина. Даже подозреваю, что в этом был какой-то личный умысел романа. «Да что со мной опять не так? Даже окончательно умереть не дадут по-человечески», — устала подумала я. «Это... это же... пустота!» Изначальные демоны дружно загалдели и заволновались. Говорили громко и все сразу, поэтому понять смысл проблемы было сложно, но я его все же уловила. Мегин обязан был провести меня через повторное перерождение в демона, чтобы дух полностью очистился даже от темной силы до самой своей основы. Никакие смертоубийства и жертвы для этого не нужны. Для таких случаев существует особый и несложный ритуал. Но наставник не сделал вообще ничего. Он вернул меня в мир демонов с душевной пустотой, чего делать было категорически нельзя. Темный дар за сильной демонической сутью почти неразличим, но в моем полуразвеянном состоянии он стал заметен. Оказывается, такая пустота губительна для мира демонов. Надо же, если бы яма обреченных разрушила основу моего духа, душевная пустота начала бы поглощать темную энергию демонического мира. В этом заключалась суть дара, когда я была человеком. Впитывать негатив темного приворота. Но тогда дар был связан с магией приворотного ритуала, а после гибели моего духа он стал бы неконтролируемым проклятием для всего, что дорого демонам. Они не могут меня прикончить, потому что сгинут сами вместе со своим проклятым миром. Давно я так не смеялась. Веселого мало, конечно, но какова ирония. Любимчик изначальных демонов Притащил в демонический мир то, что способно здесь все уничтожить. Случайно? По ошибке? Ага, как же. Кстати, я много раз потом пыталась представить себе, как со стороны выглядит ржущий в голос сгусток тьмы, но фантазии на это у меня так и не хватило. А у Мегина стопроцентно были на мой дар какие-то сугубо личные планы. С таким оружием он не только мог выторговать для себя собственную династию, но и вообще стать повелителем демонов. Нисколько не удивилась бы, если бы выяснилось, что именно этого он и желал. И не только я об этом подумала. Жаль, что меня запечатали магией и не дали досмотреть это шоу, но отчетливо слышала, как кто-то из изначальных сказал, что нужно хорошенько допросить Марию. Я устала. Одна жизнь, вторая, две тысячи лет тьмы, демоны, боги. Когда воевала с Карпонинами и боролась за свою семью в мире смертных, казалось, что мир вокруг меня постоянно переворачивается с ног на голову, и с каждым новым приключением события развиваются все стремительнее. А с момента моего возвращения в мир демонов жизнь вовсе превратилась в сплошной бардак. Как в сказке. Чем дальше, тем страшнее. И не видно этому ни конца, ни края. Не жить нельзя спокойно, не умереть. Так вот и уверуешь, что бессмертие — это просто бесконечный кошмар. Хищных бесов держат в заперти в котле. Всех опасных демонических созданий тоже изолируют от мира. И меня под замок посадят. Будут подкармливать по чуть-чуть энергии, чтобы я снова не разрушилась, и силы не прибавилась. Это опасно. Я ведь из вредности и отказаться от кормежки могу, что в итоге с большой долей вероятности превратит меня в черную дыру. Рискнут провести ритуал перерождения? Насколько я поняла из бурной дискуссии, этого делать тоже нельзя, поскольку магия ритуала рассчитана на цельный дух, а от моего после ямы только основа и ошметки остались. «Ты возвращаешься», — сообщил мне Олег спустя какое-то время после того, как я под кучей защитных печатей и в сопровождении охраны покинула зал суда. «В яму?» — уточнила я. «В мир смертных». Последний раз после того, как я это от вас слышала, меня обвинили во всех мыслимых и немыслимых преступлениях и приговорили к двум сотням лет в яме. Напомнила я ему. Он в ответ развернул перед эфемерным облачком моей сути энергетический щит с вердиктом. Суд изначальных демонов постановил, что демону Эленор надлежит вернуться в мир смертных и умереть там. Природа сама разрушит демоническую суть, не хуже, чем это сделает пламя Горыныча или карательная магия. При перемещении в мир смертных дух будет запечатан в имеющемся состоянии. Демон Эленор не сможет восстановить и приумножить силы, воплотиться и каким-либо еще способом продлить свое существование. Так природная магия стихий в короткие сроки уничтожит и самого демона, и опасный дар пустой души. «Серьезно?» — равнодушно спросила я. а не боитесь, что моя душевная дыра поглотит всю темную магию в мире смертных, и ваша яма останется без топлива. Там этот дар так не работает, он просто исчезнет», уверенно заявил Олег. И моя утомительная жизнь снова сделала очередной кульбит, что надоело уже до чертиков.